Часть третья. Глава 15. Земля испытаний. Варела обнаружила лестницу. Мы спустились по узкой, усыпанной галькой тропе к подножию скалы и вгляделись в пустошь. Мимо моего лица пронёсся камень. Я толкнул его, и он поплыл дальше вертеться в вакуумном пространстве. «Край не были», — протянула Ариэлла, и её серебристые волосы парили вокруг её головы ясным облаком. В её голосе снова слышалась печаль, и мне захотелось её подбодрить, но я постарался сдержаться. «Интересно, многие ли здесь бывали?» Сколько глаз видели то же, что и мы? А сколько свалилось с края и сейчас дрейфуют по космическому пространству. Добавил Пак, заглядывая за границу скалы и не отпуская растущее прямо из валуна хилое деревце. Всё жду, когда мимо промчится скелет. Или они находятся в состоянии вечного падения. Давайте не выяснять. предложил я, повернулся к замку и почувствовал, как он меня манит, словно зов сирены. Наша цель земля испытаний. И мы до неё доберёмся. Никто из нас не свалится с края мира и не будет дрейфовать по безграничному космосу. Приглядывайте друг за другом и соблюдайте осторожность. Эй, насчёт меня не беспокойся, ледышка. «Когда ты птица, гравитация доставляет минимум проблем!» Пак зыркнул на меня и демонстративно с издевкой вздохнул. «Однажды мне таки придется научить вас летать!» Нас замком разделяла болтавшаяся в воздухе река камней. Греймалкин вскочил на один из них, оглянулся на нас и дернул хвостом. Встретимся в замке, заявил он и элегантно перепрыгнул на следующий булыжник. Тот лениво пружинил, с лёгкостью выдерживая вес кота. Грималкин пялился на нас, пока космическое тело под его лапами уверенно уносилось прочь. Я верю, что вы хоть раз сможете добраться до места назначения и без моей помощи, сказал он. и направился к замку, перемахиваясь с одного камня на другой с врождённой кошачьей грацией. Знаешь, иногда я его просто ненавижу, пробурчал Пак. Я шагнул на один из булыжников и попытался удержать равновесие, когда тот качнулся. Но тут же понял, что ему и мой вес нипочём. Вперёд. Я протянул руку Ареле, Она взяла её и встала рядом со мной, при этом даже не покосившись на меня. Мы почти на месте. Мы перепрыгивали с одного камня на другой и старались не смотреть вниз. Я ещё раз оглянулся и приметил выступавшую из скалы дверь храма. Сам же утёс гнездился в стене из колючих дебрей. Их длинные ветвистые пальцы простирались в разные стороны настолько далеко и высоко, что даже обладатель самого острого зрения не увидел бы их концов. Подобная картина лишь подчёркивала пугающую бескрайность этой части мира, заставляя меня почувствовать себя совсем незначительным. Интересно, живёт ли здесь кто-нибудь? рассуждал пак Пока мы пересекали крошащийся каменный мост, бесцельно качавшийся в пространстве. Я-то думал, край мира должны наполнять всякие чудовища. Драконы, например, ему подобные создания. Но я не вижу никаких. Ну да. Судя по его тону, я понял, что мне не понравится то, что предстанет перед моими глазами. Только не говори Я вздохнул, не поворачивая головы. «Не говори, что здесь есть какой-то гигантский монстр, и он в данную минуту как раз несется к нам». «Ладно, не скажу». Пак стал мямлить немного сдавленно. «А еще вам, вероятно, лучше не смотреть вниз». Я мгновенно посмотрел за канатный бортик моста. Поначалу мне казалось, я пялился на парящий под нами континент, Я заметил озёра, деревья и даже несколько рассредоточенных тут и там домов. Но затем он извернулся, явил свою чешую и зубы и устремился к нам. Левиафан своими габаритами поражал даже самое бурное воображение. Он неторопливо выплывал из непроглядной пустоши и вертелся у навесного моста, похожий на колоссальную гору из чешуи. ловников и ласт. Но в его бледных, всевидящих глазах размером с небольшие луны мы были всего лишь насекомыми, пылинками, слишком мелкими, чтобы догадываться о нашем присутствии. На его спине мастился целый город. У берега мерцающего озера высились сверкавшие белые башни. Рядом с ним в воздухе парили крошечные создания, точно не меньше китов, но в сравнении с такой ошеломляющей глыбой они могли зваться разве что мальками. Пока мы стояли, оцепенев и раскрыв рты, не способные пошевелиться или отвести глаза, Левиафан, крутанувшись, лениво скользил по пространству, продолжая свой путь по эфирному космосу. Какое-то время мы просто таращились ему вслед, сились взять себя в руки и переварить увиденное. Наконец Ариана сделала рваный вдох и слабо мотнула головой. Это было, похоже, у неё не находилось слов для верного описания. Изумительно, закончил я тихо, воззрившись на создание. и никто не посмел возразить. Даже Пак. «Говорил же, должны быть драконы!» Проблеял он с давленным голосом. Собравшись с мыслями, я отступил от края моста. «Идем!» Я обвел взглядом всю компанию, которая все еще не отправилась от шока. «Найдем землю испытаний и доведем дело до конца, чтобы, наконец, вернуться домой!» Осторожно перепрыгивая с камня на камень, теперь уже осведомлённые об луддающих на краю мира чудовищах, мы добрались до ворот замка. Перед нами вырисовывался двор, усеянный статуями и заполненный незнакомыми мне извивающимися деревьями. За ним находился очередной лестничный пролёт, окружённый рычащими горгульями, а у входа в замок Нас уже ждал скучавший Грималкин. И он такой был не один. Рядом с ним стояла знакомая фигура в мантии и капюшоне, сверлившая нас взглядом, пока мы поднимались по ступенькам. Вы далеко зашли. Нараспев заговорил хранитель, спокойно кивнув. лишь некоторые добирались до этой точки пути. И ещё гораздо меньшее количество странников сохраняло рассудок, очутившись на краю мира. Но рыцарь, твоё путешествие ещё не подошло к концу. Испытания ждут, и тебе предстоит столкнуться с препятствиями, куда более ужасными, чем те, что ты преодолевал по дороге сюда. Никому ещё не удалось пережить то, что встретится тебе на пути. Даю последний шанс отступить, развернуться и покинуть это место живым. Но знай, если уйдёшь, Ты не вспомнишь ничего из того, что привело тебя в такие дали. Ты больше никогда не отойчешь край мира. Каково твоё решение? Я зашёл слишком далеко, выпалил я без колебаний. И на попятную идти не собираюсь. Давай своё испытание. Я покину это место, только став человеком с душой. или не покину его никогда. Хранитель кивнул. Если таков твой выбор. Он вытянул руку, и по воздуху пронёсся поток заморозившей меня силы. Всем предсвидетелями объявляю, что бывший зимний принц Эш принял условия испытаний хранителя. И наградой за их прохождение будет душа. Он опустил руку, и я снова смог двигаться. Твоё первое испытание начнётся, когда закатные лучи коснутся внешнего мира. До тех пор замок в вашем распоряжении. Когда время придёт, я тебя найду. И хранители исчез. Грималкин зевнул, посмотрел на меня и устало сомкнул веки. "Я должен проводить вас в ваши покои", произнёс он скучающим тоном, будто сама мысль о подобном его утомляла. "Что ж, следуйте за мной и не отставайте. Будет крайне досадно, если вы вдруг заблудитесь". Замок оказался пустынным и слабо освещённым. Факелы, мерцавшие вдоль стен свечи, едва справлялись со своей задачей. Кроме пляшущих огоньков, внутри больше ничего не шевелилось. Не шумели насекомые, обычно шастающие между древних плит. По коридору не сновало прислуга. Замок словно застыл во времени. походивший на собственное отражение в зеркале, безупречное, но безжизненное. И он был бесконечным, как и простиравшиеся за окнами пустоши. Пока я следовал за Грималкиным по бесчисленным коридорам, меня терзало смутное ощущение, что я мог бы бродить по коридорам и покоям замка вечность напролёт. и всё равно не обошёл бы его целиком. Несмотря на это, гостевые спальни мы отыскали без труда. Благодаря распахнутым дверям и треску каминов. Комнаты на удивление освещались прекрасно. Столы ломились от еды и напитков, а заправленные чистым бельём кровати ожидали своего часа. Хотя прислугу увидеть так нигде и не удалось. Пак и Арелла исчезли в своих спальнях. Хотя в одних покоях, невероятно просторных, мы спокойно могли разместиться втроём, ничуть не потеснив друг друга. Меня немного беспокоило мысль о разделении в настолько огромном помещении. Однако Пак глянул в свою комнату, Заметил заставленный яствами столик, бросил на прощание: "До скорого, ледышка!" и умчался за порог, захлопнув за собой двери. Арела одарила меня усталой улыбкой, отклонила предложение поужинать вместе и сказала, что хочет немного поспать. Грималкин, разумеется, и не подумав объяснять, куда направляется, Засеменил дальше по коридору и растворился в тенях. Честно говоря, я испытала облегчение. В голове роилось слишком много мыслей. И, возможно, остальные почувствовали, что мне необходимо побыть одному. Переварить произошедшее и подготовиться к грядущему. А может, и они хотели отдохнуть от моей компании. Я перекусил, побродил по комнате, и лишь бы убить время, даже взял с угловой полки несколько толстенных томов, предприняв попытку их почитать. Большинство было написано на странных, неизвестных мне древних языках. В каких-то страницы от чего-то пустовали, а в других обнаружились символы и руны, при взгляде на которые начинала выжигать глаза. Одна книга при прикосновении к ней жутко завыла, и я побыстрее оторвал от неё руку. Наконец, среди множества непонятных и пугающих альманахов, нашёлся небольшой томик стихов смертного автора Эдварда Эстлинга Каминкса. И я решил его полистать. остановился на одной из любимых поэм. Вся в зелёном любимая отправилась на прогулку. Я тоскоско улыбался, проходя по знакомым строфам и вспоминала обо всех наших сырелых охотах и о том, к чему они привели. Меня грызло чувство вины, хотя уже не такое острое, как прежде. И я наконец разобрался, Как отношусь к Реле и Меган? Я всегда буду любить Релу. И во мне по-прежнему не умерла та часть, что скучала по прошлому. По тем дням, когда мы с Ари и Паком путешествовали вместе. До её смерти, моей клятвы и до десятилетий дуэлей, сражений и кровопролития. Но те дни давно позади. И мне надоело жить прошлым. Если удастся выжить, у меня всё-таки появится шанс на будущее. Но уснуть у меня не получалось. Разум обсасывал все детали сложившейся ситуации, подобно псу, глодающему кость. А тело из-за перевозбуждения не могло расслабиться. Я сидел у окна, спиной прислонившись к чёрной раме смотрел на звёзды и обломки пролетавших мимо камней как вдруг скрипнула отворившаяся дверь и в комнате послышались шаги тебя не учили стучать спросил я у пака не поворачивая головы он фыркнул здравствуйте меня зовут робин плутишка «Мы не знакомы?» Он подошел, встал рядом, скрестив руки на груди, плечом уперся в раму и уставился на край мира. Всего через мгновение он покачал головой. «Знаешь, мы повидали кучу разных мест, и среди них встречались по-настоящему странные. Но это получает награду, как самый диковинный пейзаж из возможных. Когда мы вернёмся домой, нашим историям никто не поверит. Он вздохнул и покосился на меня. Ты уверен, что готов, ледышка? Понимаю, ты думаешь, что справишься с чем угодно, но тебе предстоит столкнуться с серьёзными преградами. Безумный эш звучит не так интересно. «Как не трогайте меня, или я вас убью, Эш!» Я ухмыльнулся. «Ты как-то слишком обеспокоен для заклятого врага». «Пф! Просто не хочется говорить, Мэган, что ты в погоне за душой превратился в овощ! Не представляю, как мне это потом расхлебывать!» Улыбнувшись, я снова уставился в окно. Вдалеке мне почудилось нечто похожее на проплывающую из палинскую манту, перебирающую плавниками. Не знаю, признался я тихо, наблюдая за тем, как чудовище скрылось за астероидами. Не знаю, готов ли. Теперь я делаю это не только ради Меган. Я посмотрел на свои руки, покоящиеся на коленях. думаю, вот кем я должен стать. Если ты понимаешь. Нет, ты просто чокнулся. Я бросил на него раздражённый взгляд и пако хмыльнул, чтобы смягчить свои слова. Он поднял руки. Но если ты так чувствуешь, то тебе же лучше. По крайней мере, ты знаешь, чего хочешь. Я лишь разведывал обстановку. С хрипом он оттолкнулся от стены и перед уходом похлопал меня по плечу. «Удачи тебе, принц! Меня там уже зовут бутылка сливового вина и мягкая подушка. Если понадоблюсь, я буду у себя. Надеюсь, впаду в кому!» «Пак!» — окликнул я его уже у двери. «Да?» — он повернулся, ухватившись за ручку. Если я не вернусь, я ощутил его кивок. Я о ней позабочусь, пообещал он тихо. О них обеих. И дверь за его спиной негромко щёлкнула. Мне так и не удалось заснуть. Я сидел у окна и смотрел на звёзды. Думал о Меган, об Ариэлле и о себе. вспоминал светлые, ясные моменты с каждой из них на случай, если больше их не увижу.